Глава 25. 12 лет назад. Сэм опешил на мгновение, растерянно застыл. Произнес. «Ты?» — шагнул к ней, уставился пристально. «Ты куда?» «Не твое дело!» — огрызнулась Ася, отступая. Если честно, ей стало очень не по себе. Хотелось заорать «помогите!» Но ее опять вряд ли услышат. В лагере и без того переполох. Даже когда она кричала совсем рядом, и то не замечали. Вот и приходилось справляться самой. Делать вид, что ей ничуть не страшно. Отвечать с вызовом, медленно и незаметно пятясь к лазу. «А ты куда? Решил еще кого-то увезти? Тех оказалось недостаточно?» «Тех?» – встревоженно переспросил Сэм. «Сколько их?» «А типа ты не знаешь?» «Семеро?» «Забыл посчитать, пока уводил?» «Да не уводил я никого!» – воскликнул он сердито. «Послушай меня!» «Ну да, конечно. Нашел наивную идиотку». Краем глаза Ася отметила, что уже вплотную приблизилась к забору. Хорошо бы еще к тому самому месту. Она стремительно оглянулась, определила, что ошиблась всего на метр. Метнулась к нужному просвету, опять нырнула между прутьями, но не успела. Зато ощутила, как вцепились в нее чужие руки, как резко дернули назад. «Отпусти!» Все-таки выкрикнула достаточно громко, прежде чем Сэм сгреб ее в охапку и зажал ладонью рот, как тогда. И на этот раз у него получилось гораздо удачнее. Ася не успела вывернуться, а ладонь настолько плотно прижалась к лицу, что ухватить зубами пальцы и укусить не получалось. Ася могла только дергаться, извиваться, мычать и брыкаться, но Сэм не отпускал. Он был сильнее, гораздо сильнее, даже несмотря на худощавость. Не обращал внимания на ее трепыхания и пинки. При этом еще и говорил. «Ася! Ася, да успокойся ты! Не сделаю я тебе ничего!» «Просто выслушай меня, и я тебя отпущу сейчас. Пожалуйста, не кричи и не убегай. Только послушай, я тебе все объясню. Ась, успокойся, и я тебя отпущу. Всего лишь выслушай». Она вдруг осознала, что Сэм просит ее о том, о чем Ася сама недавно много раз безрезультатно просила других, и что теперь уже она ведет себя так, как те другие, не позволяет ему ничего сказать. Тогда она успокоилась, замерла. А Сэм переждал несколько секунд и действительно ее отпустил. Хотя и не сводил пронзительного напряженного взгляда, опасаясь, что она все-таки бросится прочь и завопит. Но Ася только отодвинулась чуть-чуть, чтобы не стоять через чур близко. Произнесла. «Говори». «У вас семеро ребят пропали?» Опять уточнил он. «Да». «Я знаю, где они», — признался Сэм. Она одновременно верила и не верила. «Ну и где?» Поинтересовалась насмешливо и скептично. «Их увели для ритуала». Для ритуала? Изумленно переспросила Ася. Какой бред! Что еще за ритуал? Ты специально мне голову морочишь, несешь какую-то фигню? Просто послушай, в который раз с напором повторил Сэм, Ты ведь и сама уже о чем-то догадываешься. Иначе бы не стала искать поляну, иначе бы и сейчас я не наткнулся на тебя здесь. Он сделал паузу, напряженно втянул воздух, сощурился и, наконец, произнес: Ты права, все дело в моем отце. И его хорошим знакомым. Они раньше работали вместе или учились. Я точно не знаю. Но это все их затея. И секта, и деревня, и ритуал». Ася молчала, слушала, а Сэм продолжал торопливо рассказывать, не вдаваясь в особые подробности, чтобы зря не тратить время. «Тот знакомый, он врач-онколог. Ты же знаешь, что такое онкология?» Конечно, Ася знала. Правда, сама лично не сталкивалась, но от той же бабушки и ее собеседниц не раз слышала, что рак унес то одного, то другого, что родственники бились за его жизнь до последнего, использовали всевозможные и даже невозможные методы лечения, а некоторые, как оказалось, использовали их, этих отчаявшихся, готовых на все людей». Вот и папаша Сэма с его приятелем-онкологом стали собирать вокруг заболевших или их родных. Но поначалу намеренно выбирали случаи полегче или вообще тех, кто почти здоров, просто слишком внушаем и мнителен». Для большего эффекта поменяли анализы, говорили, что дела плохие, обычные методы уже не помогут, но тут же обнадеживали, что есть и другие, альтернативные. Предлагали особое снадобье, естественное, чистое, природное. Убеждали, что при соблюдении определенных условий шансы на выздоровление увеличатся. Главное — очистить от грязи мысли, душу, тело и вернуться к истокам. Для того и понадобилась всякая деревня Отец у Сэма психиатр. Он умел работать с людьми. Умел заставить себя слушать и соглашаться. Ася в этом убедилась тогда на поляне, когда почувствовала себя беспомощным кроликом перед удавом. И если бы сам не вмешался, неизвестно, чем бы закончилось. Возможно, она безропотной овцой сама бы потопала за незнакомцем следом, поверив, что ей хотят помочь, и ничего плохого с ней теперь точно не случится. Другие ему тоже верили. Да и как не поверить, если факты говорили сами за себя – Никто же не знал, что те подтасованные, что результаты обследований были нормальными изначально они становились такими после правильного лечения. Люди радовались чудесным исцелением, как могли, благодарили спасителей, а слухами, как известно, земля полнится. Та же бабушка до сих пор иногда вспоминала каких-то телевизионных шарлатанов, которые воду заряжали, лечили прямо через экран телевизора. Даже когда уже безнадежно, люди все равно продолжали надеяться, и тогда еще охотнее верили в чудо. Так и тут. А чтобы чудо не обошло стороной, несли деньги, порой последние. Продавали машины и квартиры. Не только на время, но и насовсем переселялись в деревню за чистоколом. А если кто-то не выздоравливал, то сам виноват. Недостаточно проникся идеей, не соблюдал условий, не смог освободить свои мысли и душу от грязи, не поверил. — А разве так можно с больными людьми? — растерянно пробормотала Ася. — Разве это не преступление? — Сэм промолчал. «Ну а что он мог ответить?» «И ты обо всем знал?» «Нет, конечно», — отведя взгляд, произнес он. «Я же маленький был. Меня же во все это не посвящали. Просто иногда наблюдал со стороны. Но Я же думал, что везде так, что так и надо. Только потом стал догадываться, после того, как мама пропала». «Куда пропала?» «Без понятия. До сих пор не знаю. Отец сказал, что она уехала. Типа сбежала, нас бросила, потому что мы ей не нужны». «А ты не поверил», — осторожно уточнила Настя, а Сэм повторил. «Не знаю, даже не представляю, чему там вообще можно верить. Наверное, совсем ничему». Он стоял, понуро опустив голову, то сжимал, то разжимал кулаки. «А ритуал тут при чем?» Сэм вскинулся, опять сосредоточенно нахмурился. «Здесь недалеко место силы». «Место силы?» — недоуменно переспросила Ася. «Ну да, так называют», — подтвердил он. «Это дальше по реке». Там берег высокий, крутой, почти настоящая скала. Даже пещера есть. Раньше ее считали священной. Вроде как в ней проход есть между мирами. Миром духов, миром людей и преисподней. С ней еще местная легенда связана про трех сестер. Слыхала? «Ага», — откликнулась она. Нам вожатая рассказывала. Потом поинтересовалась недоуменно. «Но разве кто-то и сейчас верит, что это правда?» «Верят, да», — подтвердился. «Очень многие. Иначе их бы не было бы». Богов, колдунов, шаманов. У отца и дяди Юры куча книг на эту тему. Отец даже диссертацию о чем-то таком писал. А еще верит, что люди тоже могут переместиться. Не в загробный мир, конечно. С этим-то вообще нет проблем. В мир духов. И кто сумеет туда попасть, пусть даже совсем ненадолго, исцелится от любой болезни или проживет во много раз дольше остальных, как те больные приемыши из легенды. А сестры из нее типа тоже не умерли, а стали хранительницами прохода, и если их правильно попросить, могут и обычному человеку его открыть, но только при определенных условиях. Каких? Во-первых, время должны совпасть год, фаза луны и день, а сегодня он как раз особенный, летнее солнцестояние. Вспомнила Ася, самая короткая ночь в году. Да, кивнул сам. Но только этого мало, нужны еще молитва или заклинания и жертва. «Сначала мужчина и женщина, как погибшие отец и мать. Он закусил губы, прежде чем продолжить. Они уже заранее принесены». Ася, не удержавшись, ахнула. «То есть Синичкиной и Митрохиным действительно ничего не показалось. То есть вожатый Сергей из второго отряда и та неизвестная, исчезнувшая за день до начала смены Жанна, они на самом деле...» «А как же ребята? Их тоже? Сразу семерых?» «Я потому и пришел», — оборвал ее Сэм. «Хотел раньше, но не знал, где это место». «А сейчас знаешь?» — с надеждой уточнила Ася. «Примерно», — откликнулся он. «В любом случае, это у реки. Главное — точно определить, в каком направлении идти». «И ты решил все рассказать?» — задала Ася очередной вопрос. «Нашим лагерным». «Ну да», — опять кивнул сам. «Предупредить». И посмотрел так, будто ожидал одобрения, поддержки и помощи. А ей очень хотелось ответить. «Конечно, ты правильно решил. Сейчас мы вместе пойдем и все расскажем». Но пришлось произнести совсем другое. Тоже виновато опустив взгляд. «Они тебе все равно не поверят. Они убеждены, что это обычный побег, который Алик устроил на зло старшухе». Ася вскинулась, посмотрела сама в глаза. «Я уже пробовала рассказать, но меня даже слушать не стали». «Ты потому и ушла из лагеря», — догадался он. «Хотела сама все проверить». «Да», — подтвердила Ася. «Ясно», — заключил Сэм. На секунду закусил краешек губы, стараясь не выдать разочарования. Сосредоточенно сощурился. Тогда он, не договорил, решительно сдернул с плеч полупустой рюкзак, который Ася до этого момента даже не замечала. Спросил, «Здесь есть где-то поблизости место, куда его можно спрятать? На время, только побыстрее». «Ей даже думать не понадобилось». «Есть. Тут совсем рядом беседка. Я в ней часто сижу. Там доска одна от пола оторвалась, хотя и лежит на месте, но ее можно поднять. Она под скамейкой, не наступишь. Поэтому вряд ли кто-то знает». Ася и сама чисто случайно узнала, когда в очередной раз сбежала с дневником подальше от остальных. Но не писала в нем, а рисовала, прихватив с собой помимо обычной шариковой ручки ластик, пару простых карандашей и линер. Вот именно он и упал, покатился под скамейку. Видимо, пол был не совсем ровный. Поэтому Ася отложила в сторону дневник, сначала поднялась, потом присела на четвереньки, наклонилась, потянулась за линером, почти ухватила его, но при этом ненароком надавила на крайнюю доску, самую короткую из всех. Та легко накренилась, и линер чуть не провалился под пол. Асе просто чудом удалось его поймать. А иначе пришлось бы лезть дальше под скамейку и шариться уже под досками». Правда, она все равно залезла и пошарилась, а вдруг там нашлось бы что-то интересное. Хотя вероятнее всего там могла прятаться жаба или ежик или даже уж. Но об этом Ася вспомнила уже потом, когда так ничего и не нащупала, кроме чуть влажного песка и редких чахлых былинок. Но между досками, пола и почвы имелось приличное пространство. Запросто можно засунуть что-то небольшое типа книги обувной коробки или тощего рюкзака. Види распорядился Сэм. Они пролезли сквозь забор, добрались до беседки, вошли внутрь. Вот здесь Ася указала на нужную доску. Сэм надавил на нее, приподнял, затолкал в дыру рюкзак, предварительно вынув из него только фонарик. Что там еще лежало, Ася не разглядела. А когда распрямился, глянул напряженно, уточнил. «Ну что, ты со мной или лучше останешься?» У Аси под ложечкой засосала, а кожа на руках пошла зябкими пупырышками. Но она все равно проговорила твердо и решительно. Конечно, с тобой. Тогда бежим.